Оливер. Месяц спустя я сижу, развалясь на диване в гостиной дома Хантов и испытываю ощущение дежавю. Просматриваю присланные мне материалы дела, куда включены блокноты Джейкоба с записями про борцов с преступностью. А он устроился на полу передо мной и смотрит по телевизору ту самую серию, про которую я читаю. «Хочешь, скажу тебе, чем все закончится?» – спрашиваю я. «Я уже знаю». Однако это не мешает Джейкобу снова записывать что-то в блокноте новеньком, модном, специально предназначенным для сочинений. Серия 49 ⁇ Секс, ложь и видеомонтаж. Ситуация. В титры фильма, который демонстрируется на кинофестивале, врезана предсмертная записка, после чего режиссеры одной малобюджетной картины находят мертвым на заднем сиденье автомобиля. Однако полицейский подозревают, что дело тут не чисто. Улики, рекламный ролик кинофестиваля, вырезки из монтажной студии. Кто эта блондинка, и действительно она мертва или просто прикидывается? Жесткий диск с компьютера режиссера. Его же коллекция редких бабочек, ложный след, энтомология ни при чем. Кислота в трубках. Раскрыта мной 0,24. «Ты раскрыл дело за 20 минут?» «Да». «Преступник-официант», — говорю я. «Нет, это водопроводчик», — поправляет меня Джейкоб. «Вот и шути с ним. Так у нас заведено. Вместо того, чтобы сидеть в течение дня у себя в офисе, Я готовлюсь к процессу у хантов. Так я могу присматривать за Джейкобом, если Эмме нужно куда-нибудь пойти. И клиент всегда рядом для ответов на возникающие у меня вопросы. Тору это нравится, потому что большую часть дня он проводит, свернувшись калачиком на коленях у Джейкоба. Джейкобу это нравится, потому что я приношу с собой Виай. Тео это нравится, так как если по зеленым понедельникам я приношу Гуакамоле для его брата, то для него кладу в холодильник кусок незеленой пиццы с сосисками. Не знаю, нравится ли это Эми. Тео проходит мимо нас к стойке с папками. «Ты все еще делаешь домашку?» Интересуется Джейкоб. его тони нет и следа насмешки. Голос, как обычно, ровный, но Тео жестом посылает его куда подальше. Обычно Тео первый справляется с заданиями. Но сегодня порвал Я жду, что Джейкоб ответит брату тем же, но тот снова фокусирует стеклянный взгляд на экране телевизора. Эй, говорю я, приближаясь к Тео. Он вздрагивает и сует в карман дженсов листок, который быстро просматривал. Хватит, шпиони, за мной! А что ты тут делаешь, разве это папки не твоей мамы? А разве вас это касается? Огрызается Тео. Нет, но Джейкоб меня касается, и тебе нужно извиниться. «А еще мне нужно получать пять порций овощей каждый день. Но такое редко случается». отвечая он и идет обратно на кухню доделывать домашнюю работу. «Я уже достаточно хорошо изучил Джейкоба и улавливаю признаки, говорящие о его эмоциях. Сейчас он раскачивается взад-вперед, то есть слова Тео задели его сильнее, чем он хочет показать. «Если ты пожалуешься на него матери, — говорю я, — могу поспорить, это прекратится». «На брата нельзя жаловаться, о нем нужно заботиться. Он единственный, кто у тебя есть», — повторяет Джейкоб. «Это домашнее правило. Если бы я мог показать присяжным, как живет Джейкоб, всегда исполняя какое-нибудь правило, если бы я мог провести параллель между ребенком, не нарушающим установленные матерью порядки, и гражданином, который еще менее склонен приступать законы страны, если бы я мог показать им, что синдром Аспергера — делает буквально невозможным для него переход этой черты между правильным и неправильным, ну тогда я выиграл бы дело. Знаешь, после обеда я хочу поговорить с тобой о том, что случится позже на этой неделе, когда мы... Шш! Шик, это меня Джейкоб. Реклама закончилась. Я переворачиваю страницу и вижу запись, которая не сопровождает номер серии. Начинаю читать и разеваю рот. Вот дерьмо, вслух говорю я. Месяц назад, после слушания по изъятию показаний, я позвонил Хелен Шарп. «Думаю, вам нужно бросить это дело. Вы ничего не докажете. Мы собираемся просить пять лет условного срока». «Я могу выиграть дело и без признания в полицейском участке», — ответила она. «У меня есть заявления, сделанные дома, до того, как Джейкоба взяли под стражу. У меня есть заключения криминалистов с места преступления и свидетельские показания, которые обуславливают мотив». «У меня есть история насильственных действий и записи обвиняемого». Тогда я только пожал плечами. Дневники Джейкобы шаблонные, а все остальные свидетельства, которые она перечислила, я смогу отмести во время перекрестного допроса. «Увидим, что будет», — сказала хелена я подумал «Ну, удачи». Вот что написано в дневнике. «В ее доме. 12.01.10. Ситуация». Девушка пропала, улики, куча одежды на кровати, зубная щетка пропала, блеск для губ пропал, сумочка и пальто жертвы на месте, мобильный телефон пропал, разрезана сетка на окне, отпечаток ботинка снаружи совпадает с обувью ее парня. «Боже мой, Джейкоб!» — взрываюсь я, и Эмма вбегает в гостиную из постирочной. «Ты написал о Джесс в своих тетрадях про борцов с преступностью?» «Он не отвечает, тогда я встаю и выключаю телевизор». «Что вы имеете в виду?» — говорит Эмма. «Я передаю ей фотокопию дневника». «О чем ты только думал?» Джейка пожимает плечами и отвечает совершенно бесстрастно. «Это было место преступления». «Вы хоть представляете, что сделает с этим Хелен Шарп?» «Нет, и мне все равно», — отвечает Эмма. «Я хочу знать, что будете делать с этим вы». Она складывает руки на груди и на шаг подступает к Джейкобу. Честно говоря, я не знаю. После всех наших стараний выбросить я сделал показания в полицейском участке. Это возвращает нас к исходной точке. Джейкоб повторяет мои слова, потом делает это еще раз. Возвращает к исходной точке. Возвращает к исходной точке. Впервые услышав, как Джейкоб делает это, я подумал, что он меня передразнивает. Теперь я понимаю. Это эхо эхолалия. Эмма объяснила мне, что это просто воспроизведение запавших в голову звуков. Иногда Джейкоб повторяет так фразы из фильмов, а иногда только что услышанные слова. Надеюсь, в суде он не будет попугайничать, а то его поведение сочтут издевательством. «Возвращает к исходной точке», — снова говорит Джейкоб. «Возвращает к исходной точке?» Это заставит присяжных прийти к выводу, что ты виновен. «Но это место преступления», — повторяет Джейкоб, — «я просто записал улики, как обычно». «Это невыдуманное место преступления», — замечаю я. «Почему?» — спрашивает он. «Я его выдумал?» «О, Боже мой!» — вздыхает Эмма. «Присяжные решат, что он чудовище». «Мне хочется положить руку ей на плечо и сказать, что я этого не допущу, но такое обещание дать невозможно. Хоть я и провел рядом с Джейкобом последний месяц, Некоторые его поступки до сих пор поражают меня. Как сейчас, когда его мать близка к истерике, а он отворачивается от нее без малейших признаков сожаления и прибавляет звук телевизора. Присяжные, которые, по идее, должны следовать голосу разума, на самом деле всегда слушаются зова сердца. Какая-нибудь женщина из жюри, видя, как Джейкоб, не моргнув глазом, рассуждает о его же рукой записанных свидетельствах смерти Джесса гилви будет взвешивать его судьбу, имея этот образ запечатлевшимся в уме, что неизбежно повлияет на ее решение. «Я не могу изменить Джейкоба. Значит, нужно поменять систему. Вот почему я подавал ходатайство и почему мы завтра снова идем в суд. Хотя эту новость я эми еще не сообщил. Мне нужно сказать кое-что вам обоим. Начинаю я. На руке Эммы звенят часы. «Погодите», говорит она. «Тео пишет на время, контрольную по математике». Эмма поворачивается к кухне. «Тео!» «Положи карандаш». «Джейкоб, сделай потише». «Тео, ты меня слышал?» Ответа нет. Эмма заходит на кухню, снова зовет сына. А потом ее шаги раздаются над головой в комнате Тео. Через мгновение она уже снова в гостиной. В ее голосе боль и отчаяние. «Он не писал контрольную. Его рюкзака и кроссовок нет. Тео ушел».